Очень не хотелось возвращаться в Петербург, но пришлось. Сначала назвали главу «Вернулись домой», а потом подумали и добавили вопросительный знак. Потому что теперь у нас два дома — в Петербурге и в Старом Крыму. Какой из них теперь будет дом? Наверное, всё же тот, который в Крыму, потому что там тепло, там остался дозревать виноград и еще десяток ведер грецких орехов не собран с дерева. И еще там солнце. А Питер, конечно, как и положено, хмурой северной столицей встретил нас дождем и тяжелым небом. А мы, чем старше становимся, тем меньше любим сырость и туман. Очень не хотелось уезжать из теплого Крыма, который стал для нас за этот месяц совсем родным и близким. Но позвонил риэлтор, И сказал, что есть покупатель на нашу квартиру. Сидит с деньгами, настроен серьезно. Так что пришлось бросить все наше новое хозяйство на произвол судьбы и срочно отправляться в дорогу. Насчет бросить на произвол – это, конечно, преувеличение. Во-первых, кошка. Как ее бросишь? Соорудили в сарае теплый домик, поставили там ведро воды, купили мешок сухого кошачьего корма. Договорились с соседом, что он будет ежедневно насыпать еду в миску и наливать свежую воду. Сосед также согласился присмотреть за домом, пока нас не будет. Он живет напротив, из окна наш дом ему хорошо виден. Сосед нас успокоил, сказал, что улица тихая, какого-то безобразия не случается. Случаев воровства не наблюдалось уже более десяти лет. А то, что было так это в лихих девяностых повадились наркоманы по домам лазить. И их быстро переловили, с тех пор никакого криминала здесь нет. Тем не менее он нас уверил, что будет каждый день проверять, все ли в порядке. Мы оставили ему ключи от дома. Воду и системы отопления сливать не стали. Рассчитывали, что через месяц, максимум через два, вернемся. Мороза в Крыму в это время еще не будет. Но если вдруг такое случится, то сосед проследит, чтобы вода не замерзла, в крайнем случае протопит дом. Доехали без приключений. От порога до порога вышло 2395 километров. Побаивали зависнуть на переправе через Керченский пролив, так как накануне один из четырех паромов временно вышел из строя. Однако паромно-переправная служба работала четко. Переправились за три часа. Дороги порадовали. Дорожных работ на трассе Дон, а вместе с ними пробок стало ещё меньше. Самое главное, нет больше пробок в районе Лосева Воронежской области. Ещё год назад, а потом и в июле этого года, нам приходилось объезжать там жуткую пробку, в которой люди стояли по 4 часа. По канавам и буеракам просёлочных дорог. Это местные жители наладили там бизнес, предлагали за небольшие деньги показать объезд и реально без обмана выводили на участок трассы, где ремонтов в дороге уже не было. А сейчас мы это проблемное место проскочили с ветерком. Ремонт и расширение дорог еще нам попадались, но и там все стало намного веселее. Основная масса отпускников ведь уже вернулась с юга, так что дороги освободились. Но спешили мы, как оказалось, зря. Покупатель оказался несерьезным. Не дождался нашего приезда и перестал выходить на контакт. Так что мы на некоторое время зависли в неопределенности между Петербургом и Крымом.